Глава 1237. Саша оттолкнулась от земли легко и плавно, взявшись за длинную рукоять меча таким образом, чтобы её локти сформировали ромб, она легко подлетела к Хаджару и нанесла режущий удар на отмах. И не было ни бури силы, ни потоков мистерий. Ничего из того, к чему можно было привыкнуть за время сражения на высоких ступенях пути развития. Эта битва мало чем отличалась от сражения смертных, с той лишь разницей, что глубина поднимания меча со стороны Таш и Хаджара превышала все, на что были способны смертные мастера. Меч Хаджара внезапно... Вместо того, чтобы оказаться перед его торсом, показался остриём из-за затылка с седыми волосами. Это было сродни тому, как если бы мечник сам просил противника поразить его в грудь, живот, шею, да и вообще любое место, куда только захочет неприятель. Любой мечник с самого начала учит простую истину: самое безопасное место находиться за мечом. а не перед ним, но... Однажды в любом деле наступает тот момент, когда, достигнув мастерства, понимаешь, что любые законы и правила действительно написаны для того, чтобы их нарушали те, кто может себе это позволить, кто понимает, когда непреложный обет становится обузой, а когда действительно несет в себе какой-то смысл. Хаджар, протянув меч вдоль позвоночника, вдруг резко наклонился. Огромный тяжелый ледяной клинок скользнул вдоль ало-черного лезвия, и их легкое касание издало что-то вроде мелодичной трели, как если бы пальцы влюбленного министреля нежно коснулись струн Ронг-Жа. Синие искры посыпались на одежду Хаджара, но им так и не было суждено их коснуться. Хаджар, вновь совершая одну из прописных ошибок, опустил рукоять, лишив свой меч всякой опоры, а себя любого намека на защиту. Но все это лишь за тем, чтобы легонько ударить по вершине рукояти ее яблоку. Меч, вновь издавая легкую мелодию, пролетел вдоль спины наклонившегося Хаджара, после чего, не задев волос, пролетел вдоль них и лёг в протянутую правую ладонь. Хаджар не мог пройти сквозь атаку Таш, крепкая и стойкая, как лёд, но такая же быстрая и эфемерная, как дыхание, она не имела явных брешей, но как ветер и музыка могут обойти любую преграду, так же и стиль Хаджара. Он был медленным, даже казалось, будто мечник двигается не быстрее пера, брошенного в штиль на поверхность озера, но в то же время, поймав фалы клинок хаджар крутанул им широкий полумесяц, разворачиваясь всем корпусом, в то же время занёс меч над головой и используя инерцию разворота и вес тела, обрушился в стремительном рубящем ударе. Это был словно звонкий аккорд припева или же буря, пришедшая следом за штилем. И вот уже перо, брошенное в гладь озера, превратилось в ревущий горный поток, готовый сместив всё на своём пути. И хаджар не только следовал за этим потоком, он его создавал. Таж, остриё меча, который, казалось, с её собственным плечом никак не успевала защититься от удара, который ветром проник сквозь её защиту. Так что, когда она поспешно разрывала дистанцию, то с локтя мерно сочилась слегка золотистая кровь. "Это действительно стиль", удивлённо выдохнул Син. "Неужели возможно создать собственный стиль в столь юном возрасте?" "Глупости", чуть более рьяно, чем следовало бы, возразила Изир. Этот простолюдин попросту пытается произвести впечатление на принцессу. Он, наверное, нашел где-то записи почившего бессмертного и свел их воедино, или же наткнулся на записи о стиле, который никто не успел назвать своим, и стал его основателем. Громкие, но пустые слова. Хаджар рассек воздух мечом, возвращая его в то положение, где сам клинок был отставлен в сторону, Астриём смотрел в землю. Он будто раскрывал свои объятия, приветствуя любого противника. Таш перевела взгляд с локтя на оппонента и обратно. Это уже второй раз, когда ты застал меня в расплох, Хаджар из северного ветра произнесла на ровном, таком же холодном, как и её меч, тоном. Третьего раза ты не дождёшься. Она сделала шаг вперёд. Незаметный и лёгкий, как вздох, переместилась за щитаным мгновение к Хаджару и нанесла удар, похожий на горную лавину, от которой невозможно ни спрятаться, ни скрыться. Широкий режущий взмах, нанесённый не на изкосок, как в прошлый раз, а вдоль оси, от бедра до бедра. Не уклониться от такого, не перепрыгнуть, попросту невозможно. Попробовать разорвать дистанцию также не получится. Слишком высока скорость и слишком длинное лезвие. Если бы не шаг, которым Таш сократила дистанцию, Хаджар бы ещё имел все шансы увернуться от такого, но меч в его ладони вдруг вскинулся крылом птицы или облаком, описывая широкую спираль вместе с самим Хаджаром, двигающимся легко и плавно. Невидимым руковом ветра он оплёл тяжёлый ледяной клинок, а затем легко откинул его в сторону. Именно что откинул. И как любая лавина течёт лишь по самому простому маршруту, так и удар таш, натолкнувшись не на преграду, а на изменённое русло, тут же последовал за ним. Сам же Хаджар, чередуя мелкие, но быстрые шаги, раскручиваясь юлой, буквально обволок противницу, после чего оказался у неё за спиной, при этом сам стоял к ней не лицом, а также спиной, так они и замерли спиной к спине, там, где тяжёлый меч никак не мог достать Хаджара, а вот лёгкий, перехватив алый клинок обратным хватом, Хаджар резко ударил им себе за спину, чтобы в ту же секунду отлететь в сторону. он понятия не имел как таш это провернула но её испалинский меч описав широкую дугу рухнул гильотиной между их спинами и пусть хаджары был быстр но ледяные искры на его теле справлялись со своей задачей он начал ощущать как ледяное дыхание обволакивало его и замедляло он не успел разорвать дистанцию достаточно быстро Так что теперь уже по его телу забегали струйки алой крови, что никак не смутило драконов. Лишь высокородные имели золотистый оттенок крови, остальные же в этом плане не сильно отличались от людей. Ты хорошо двигаешься, Таш взмахнула мечом, стряхивая с него капли чужой крови. Твои движения имеют простой вид, но они сложны и точны. «Это действительно стиль, но он еще сырой. В нем слишком много брешей, и поэтому ты не видишь того, что должен». Хаджар недоуменно склонил голову на бок, а когда его сознание поразило догадка, то было уже слишком поздно. Это не он обыграл Таш, используя свою ловкость и скорость. Нет. Те, кто сражаются тяжелыми мечами, постоянно имел дело со своими извечными соперниками фехтовальщиками лёгких мечей и кому как не им было знать о сильных и слабых сторонах каждого из оружей таж заманил его в ловушку хаджар стоял на земле земле покрытой ледяными искрами и кажется почти не мог пошевелиться остриё тяжёлого клинка коснулось его груди и погрузилась в плоть на несколько миллиметров. Ты проиграл, Хаджар из племени Северного Ветра, спокойно произнесла Ташмаган, но ты хорошо сражался. И когда бы ты ни захотел вновь испытать свой стиль, я буду ждать. Она вытащила меч из неглубокой раны, которая тут же затянулась, оставив тем не менее миниатюрный шрам в форме снежинки. «А я уже надеялся», — разочарованно вздохнул Син Маган. «Впрочем, офицер-командующий», — прозвучал оклик, и из-под холма показался один из подчиненных Сина. «Авангард обнаружил нечто странное».